Четыре стихии. Гераклита и Парбенида решил помирить сицилиец Эмпедокл. Он сказал, «Ни война, ни мир на земле не вечны, так и во вселенной. Они сменяют друг друга, как времена года. Мир шарообразен, но этот шар неоднороден. В нем смешаны четыре стихии земля, вода, воздух, огонь, а над ними властвуют две силы любовь и вражда. Наступает пора мира, и в центре мирового шара царствует любовь. Она сливает вокруг себя четыре стихии в то самое единство, о котором мечтал Парменид. А вражда отступает и лишь снаружи облегает мировой шар. Наступает новая пора, и вражда со всех сторон начинает проникать в мир, вытесняя из него любовь. А на пути своем она разобщает четыре стихии, и они встают войной друг на друга. Наконец, вражда восседает в центре мира, вокруг нее кипит гераклитовская война четырех стихий, а любовь оттеснена наружу и ждет своего часа. А потом все повторяется в обратном порядке. Если это на что-нибудь похоже, то больше всего на гражданский мир и гражданскую войну в городе, где есть несколько политических партий. Сейчас мир на полпути, то ли от вражды к любви, то ли наоборот. Как Фемистоклу, Не давали спать лавры Мельтиада, так Эмпидоклу, лавры Пифагора. Он тоже хотел быть пророком и чудотворцем. Когда ему предложили царскую власть, он отверг ее. Лучший из растений лавр, из животных лев, из людей мудрец, а вовсе не царь. Держался он еще величавее, чем царь носил пурпурный плащ, золотую повязку на голове и медные сандалии. Учение свое он изложил стихами и читал эти стихи в Олимпии. А когда в Олимпии его колесница одержала победу на играх, он принес в жертву быка из медового теста и пряностей, потому что пифагорейский закон запрещал убивать животных. В одном городе люди часто болели от того, что вода в реке была нездоровой. Эмпидокл провел к ней канал от другой реки, и болезни прекратились. В другом городе вода была здоровой, а люди все равно болели. Эмпидокл догадался, что это от того, что ветры, дующие на город из-за гор, были нездоровыми. Он приказал загородить бычьими кожами ущелье в горах, и болезни прекратились. С этих пор его прозвали Ветроловом. В этом был не только восторг перед его проницательностью, но и насмешка над его тщеславной погоней за почестями. Тщеславен он был до крайности и считал, что равных ему нет на свете. Однажды он сказал Пармениду, трудно найти истинного философа. Да, невозмутимо ответил Парменид, для этого надо самому быть истинным философом. Он не хотел умирать, как все люди, а хотел сжечь себя, как Геракл, чтобы сделаться богом. Почувствовав приближение смерти, он вскарабкался на огнедышащую этну и бросился в ее жерло. лава выбросила на склон его медную сандалию. Учение о четырех стихиях Эмпидокл перенял от пифагорейцев. Вы помните, какими геометрическими фигурами обозначали пифагорейцы эти стихии? Он рассуждал, как из них строится мироздание, а его современник Алкмеон, тоже пифагорейц, рассуждал, как из них строится человеческое тело. В нем четыре жизненных сока — кровь, слизь, «желтая желчь» и «черная желчь». Если между ними равновесие, равнозаконие, как в хорошем государстве. Человек здоров. Если оно нарушено, человек болен. Душевные свойства человека тоже зависят от смешения четырех соков. Смешение по латыни «темперамент». Может быть, вы слышали это слово. Основных темпераментов четыре. «Бодрый» — «сангвиник». «Вялый» флегматик вспыльчивый холерик мрачный меланхолик имена эти значат кровник слезевик желчевик и черножелчевик Понятия эти до сих пор употребляются в психологии сто лет спустя в эпедокловой четверки тасующихся стихий навел покой и порядок аристотель как он это сделал мы узнаем после самое же любопытное то что Этими понятиями пользуется и современная наука, только по-другому их называет. Если бы Эмпидокл услышал, как мы говорим, есть четыре состояния вещества — твердое, жидкое, газообразное и плазма, он узнал бы в них свои четыре стихии.